Глава 2 Утро следующего дня было поистине потрясающим. То есть общежитие буквально отрясло от воплей висков. Суетологи, конечно, пушистые мелахи, но к задаче навести суету подходят, точнее, подлетают со своей ответственностью. К тому же, как дальние родственники грызунов, они обладали уникальной способностью протискиваться в любые щели, и не было от них никакого спасения. В общем, было очень весело, но в 4 утра. Я лежала и считала про себя. Раз прокляну, два прокляну, три прокляну, отмеряя про себя время. Где-то на 150-м проклятии по общежитию прогрохотала. Мортан! Я вздохнула и пробормотала. «Три минуты». И тут неожиданно откуда-то с пола раздалось. «Что три минуты?» «Я бы, наверное, завопила, если бы испугалась. Но я не испугалась, я была крайне возмущена». «Ты что тут делаешь?» Обалдела я. «Сплю», — мрачно ответил Аксель. «Спал» и зевнул, и уткнулся мордой в подушку. «Ты как тут оказался?» «Зашел ногами», — раздалось из подушки. «У тебя совсем совести нет, светлый?» Крачева поинтересовалась я. «Где-то на фоне ректор с Дистраком попеременно поминали мое имя в Суи, но это меня интересовало мало, а вот лежащий на полу мой спальный парень еще как». «У нас уговор», — напомнил голос из подушки. «Что-то я не припомню, что в нем значилось совместное проживание». «Я платье и цацок тоже не помню, но не возмущаюсь же?» «Это не одно и то же. Платье и это экономический ущерб, а твое присутствие тут — урон моего морального облика». Аксель сел, потер лицо ладонями и поморщился. «Поверь, моральный облик — это последнее, что тебя сейчас должно волновать». В дверь требовательно заколотили. «Хочешь, я открою и скажу, что ты еще спишь?» Самым сопереживающим видом предложил Светлый. «Хочу обратно в темную» мрачно ответила я и пошла открывать, завернувшись в одеяло. Грохот вокруг стоял невообразимый. Но даже сквозь него были слышны удары в дверь. Собственно, они были даже видны. Дерево прогибалось и дрожало под натиском чего-то возмущения. Я распахнула несчастную мебель и в комнату влетел злючий, как тысяча личий Дистрак, «Мортон, ты совсем сдурела! Ты чем вообще думаешь?» Я широко зевнула, высказывая этим все, что я думаю. «Мортон!» Я тебя даже обратно не повезу. Я тебя тут прикопаю, прорычал дистрак. За что, магистр? Раздалось за моей спиной. Это была моя идея. Меня и прикапываете. Даже не знаю, у кого челюсть громче выпала, у меня или у дестрака. Мортон, это что? А что вас смущает? выразительно приподнял бровь парень. Уставом академии отношения студентов не регламентированы. В этот момент в коридоре раздался особенно истошный вопль, и некромант поморщился. Оба к ректору, живо!» «Мне одеться или лучше прямо так?» Игриво приподняв край одеяла, чтобы было видно, лодыжку спросила я. «У вас десять минут!» Процедил магистр и стремительно вышел из комнаты. Едва за ним закрылась дверь, я развернулась к акселю. «Ну и зачем?» Тот пожал плечами. «Но «Ну я же действительно сам попросил показать суетолога. И потом мне они ничего не сделают?» «Мне тоже!» Упрямо ответила я. «Ну да, ну да!» Парень окинул меня заинтересованным взглядом, задержавшись на все еще оголенной лодыжке. Я рожала пальцы, одеяло скрыло эту жуть, какую интимную часть моего тела. Парень хмыкнул. Собирайся, я подожду здесь.